Приблизительно через полчаса Август пригласил их на Капитанский мостик. В плотной завесе штормщитов мира 140 неожиданно появился разрыв. Атмосфера внезапно успокоилась, причем очень близко к месту предполагаемой высадки детей Императора. «Наконец-то», — произнес Август, — нашлась прореха в буре. «Будь у меня космодесантники, я непременно отправил бы их туда», — пробормотал себе поднос нос Эшкерус. «Но у вас их не осталось, не так ли?» — ихивно спросил Оксиман. Эшкерус в ответ окинул маленького Харуса яростным взглядом. «Давайте воспользуемся», — предложил воителю Таргадон. «Следующие дыры в тучах может не найтись еще очень долго». «Этот разрыв в любой момент может снова сомкнуться», — заметил воитель, указывая на завитки циклонических вихрей в гололитической карте. «Вы хотите покорить этот мир, не так ли?» — снова заговорил Таргадон. «Разрешите мне повести ударную группу». Жребий уже был брошен заранее. Штурмовать мир предстояло Таргадону с его ротой и ротами Сидыры, Моя и Торгоста. «Будет проведена бомбардировка с орбиты», — сказал Харус, повторяя недавно принятое решение о наиболее подходящем варианте первого этапа. «Но люди, возможно, еще живы», — возродил Таргадон. Воитель отвел в сторону и заговорил на хтонике. «Если я дам приказ на высадку, я только повторю действия Августа и Айдолона. Я не для того позволил нам задать им трепку, чтобы повторить их ошибки. Это другое дело», — настаивал Таргадон. Они вслепую посылали группу за группой. Не хочу защищать их глупость, но этот разрыв в штормщике. Если внизу еще остались живые братья, вмешался маленький Харус, они заслуживают еще одного шанса на то, чтобы получить помощь. «Я спущусь на поверхность», — сказал торгодон «Посмотрю, что удастся обнаружить. При малейших признаках перемены погоды я верну штурмовую группу. И тогда можно будет предоставить шанс судовым батареям». «Мне не дает покоя эта музыка», — сказал воитель. «Есть хоть что-нибудь об этих сигналах?»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 Иди.